День второй. Кончен первый день декамерона, начинается второй, в к о т о р ы й под руководством Филомены рассуждают о тех, кто после разных п р е в р а т н о с т е й и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели. Уже солнце повсюду разлило своим светом новый день. И птицы, распевая веселые песни на зеленых ветках, свидетельствовали о том во все услышане, и когда дамы и трое юношей встали и пошли в сад, где тихо ступая по росистой траве и плетя красивые венки из цветов, долгое время гуляли из одной стороны в другую. И как в прошедший день, так поступили и теперь. Закусив, пока еще было прохладно, и занявшись пляской, они пошли отдохнуть. Затем, встав в девятом часу, отправились по усмотрению королевы на свежий лужок и расселись вокруг нее. Она, красивая и привлекательная, с лавровым венком на голове, п о с т о я в в раздумье и окинув взором все общество, приказала Нефили положить начало будущим рассказам. Та без всяких оговорок весело начала так рассказывать. Новелла первая. м а р ц е л и н а притворясь колекой, делает вид, что излечен мощами святого Оригу. Когда его обман обнаружен, его бьют и хватают, и он в опасности быть повешенным, но в конце спасается.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 Люди, посещавшие дворы сеньоров и потешавшие зрителей своими гримасами и необычным умением передразнивать всякого. Они, дотоле да не бывавшие там никогда, удивились, увидев всех в суматохе, и услышав тому причину, сами пожелали пойти посмотреть. Оставили свои вещи в гостинице, а маркиза и говорит: «Пойдем-ка поглядим на этого святого. Только мне не в домек».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 Взявши его как изуродованного, м а р к е з а и стекки направились к церкви, приняв благочестивый вид, смиренно и богоради прося каждого в с т р е ч н о г о дать им дорогу, чего добивались легко. В скором времени, обращая на себя внимание всех и при общих криках, по сторонеюсь, по с т о р о н е с ь они добрались до места, где положено было тело святого Ориго. Несколько дворян, стоявших вокруг,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 Убей его, бог! Кто бы поверил, увидев, каким он пришел, что он в самом деле не к а л е к а Услышали эти слова некоторые тревистцы и тотчас же спросили: как так? Разве он не был к а л е к о й На это флорентинец отвечал: да нет же ей богу, он всегда был таким же прямым, как в с я к и й из нас. Только как вы могли убедиться сами? Он лучше всякого другого владеет умением принимать такой вид, какой ему вздумается. Как только они услышали это, больше вы не ждали, бросились напором вперед и принялись кричать: "Взять этого предателя, что г л у м и т с я над Богом и святыми, и не будучи параличным, явился сюда в образе расслабленного, чтобы н а с м е я т ь с я над нашими святыми и над нами!"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 так как они не находили другого более подходящего предлога, чтобы насолить ему. Выслушав это, судья под е с т ы человек суровый, немедленно, отведя м а р т е л и н а в сторону, принялся его о том допрашивать. Но м а р т е л и н а отвечал шутками, как будто ни во что не ставил этот арест. Рассерженный этим судья, велел привязать его к д ы б и и дать несколько хороших ударов.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 которому предъявляются приезжие, его книга и, наконец, мой хозяин. Потому, если все окажется так, как я вам сказал, то с о б л а г о в о л и т е не мучить и не изводить меня по просьбе этих негодяев. Пока дело так обстояло, м а р к е з а и стекки, услышав, что судья строго взялся за следствие и уже привязал м а р т е л и н а к дыбе, перепугались сильно и говорили про меж себя.